Вы, должно быть, заговариваетесь, компаньон Мы говорили про завещание Уж извините меня, если я заговариваюсь Со мной это случается Я люблю свое искусство Знаю на зубок, как нужно препарировать трупы И намерен сам хранить этот документ Но, при чем же тут ваше искусство, компаньон? Эх, чайник скоро вскипит, минуты через две Сайлас Вега взглянул на чайник Взглянул на полки с экспонатами Взглянул на французского джентльмена в углу И слегка съежился Взглянув напоследок на мистера Венуса, который моргал красными глазками, запустив свободную руку в жилетный карман, возможно, за ланцетом. Компаньон, предлагаю разрезать завещание пополам, и чтоб каждый взял себе половину. А, не годится его портить, компаньон. Похоже, будет, что завещание уничтожили. Компаньон, не говорит ли ваша выразительная физиономия, что вы собираетесь предложить нечто среднее? Компаньон, один раз вы уже утаили от меня эту бумагу. Больше вы ее от меня прятать не будете. Предлагаю вам хранить у себя Копилку и ярлык. А о бумаге я сам позабочусь. Сайлас после недолгого колебания вдруг выпустил свой уголок документа и словно засветился изнутри жизнерадостностью и доверием. Что такое жизнь без доверия? Что такое человек без чести? Да-да. Берите на здоровье, компаньон. Это будет в духе дружбы и доверия.